Глава двадцать Для Айса мир сошелся на детях. Они были для нее всем, без них жизнь теряла смысл. И все же она благодарила Бога за уикенды, когда детей забирал отец. Можно всласть выспаться, объесться конфетами, включить погромче телевизор и не бояться, что они проснутся, пропустить обед и поесть, когда захочется, заказать пиццу и не обязательно маргариту, и поваляться на Софи с книжкой, не чувствуя себя виноватой. Другими словами, выходные давали ей возможность полениться, побаловать себя и получить от жизни полное удовольствие. Она могла даже выйти в город с подругами, правда, такое случалось все реже и реже, после того, как все повыходили замуж и обзавелись детьми. На этот уикенд никаких планов не было, и впереди маячила перспектива провести его в одиночестве в квартире. Торвальдюр должен был приехать за детьми с минуты на минуту, но Айса не верила, что он присмотрит за ними как следует. Торвальдюр был ничем не лучше того копа-идиота, который разговаривал с ней после случая в семейном парке. Он не просто не принял всерьез ее тревоги, но даже посмел предположить, что она все придумала. Айса, конечно, понимала, что все серьезно. Понимал это и Тор Вальдюр. Он утверждал, что не знает никакую женщину по имени Вака но Айса легко определяла, когда он врет. Возможно, эта самая Вака была новой женщиной в его жизни, а мужчина в костюме Санта-Клауса ее ревнивым бывшим. Если так, то Айса хотела бы, чтобы он оставил в покое ее детей и отыгрался на Торвальдюре. Кто, черт возьми, способен устроить такое? Заманить в свою машину чужих детей и уехать с ними? Весь прошлый день этот вопрос вертелся у нее в голове. Вторгался в ночные сны, и даже проснувшись, она не могла отделаться от него. Коллеги, которым Айса рассказала об инциденте, качали головой и закатывали глаза у нее за спиной. Даже учителя отнеслись к этой истории скептически. Хотя, конечно, верить ей было не в их интересах. Если она несет чепуху, то и им нечего стыдиться и корить себя за невнимательность и неисполнение обязанностей, в результате чего дети в парке остались без присмотра. Мерзавец прекрасно знал, что делает, когда надевал дурацкий костюм. Если б она не упомянула наряд Санта-Клауса, полиция отнеслась бы к ее рассказу совсем иначе, всерьез, и не прислала расследовать случай едва ли не ровесника Карлота и Дади. «Когда приедет папа?» дадя оторвался от телевизора и с надеждой уставился на мать. На экране у него за спиной фигуры, не похожие ни на людей, ни на зверей, сражались в салон-баре «Дикий Запад». Ася сильно сомневалась, что сын понимает, что там происходит. Как и всегда по пятницам, дади держался из последних сил и мог, казалось, свалиться в любой момент. «Мы ждем и ждем». «Ты не ждешь и ждешь, дади. Мы только что пришли домой». Ася наклонилась и погладила его по голове, а потом поцеловала в лоб. Он посмотрел на нее соловялыми глазами, и она поняла – Еще минуту-другую ее сын уснет прямо здесь, на Софе, подозвергаемые телевизором вопли. «Папа скоро приедет, не засыпай. Ты же знаешь, как тебе трудно потом добудиться». Но и уговоры уже не действовали. Если Тор Вальдюр не появится в самое ближайшее время, Дади безнадежно отрубится. В гостиную вошла Карлотта. «Папа приедет?» «Так было всегда». Сменяя друг друга, дети, словно сговорившись, спрашивали об одном и том же. И такое повторялось каждую пятницу, с того момента, когда они переступали порог, и до появления Тор ей приходилось противостоять лавине вопросов. Зачастую, когда он задерживался, она думала, что сойдет с ума. «Да, приедет, и очень скоро». «Вообще-то ей даже повезло, что Карлот и дади так ждали отца». В некоторых семьях дети плакали, когда наступал папин на уикенд, и цеплялись за мамины ноги, так что их приходилось отрывать силой. Как бы она чувствовала себя, оказавшись в такой ситуации. Уж наверняка похуже, чем сейчас. Он купит нам мороженое с кремом, большое, а не маленькое, как ты всегда покупаешь. Айса выжила из себя улыбку. Да уж, вы повеселитесь. Забирая детей на выходные, Торвальдвер баловал их без меры. Закармливал сладостями и водил в кино. Никаких правил, никаких ограничений. Делайте, что хотите, играйте, веселитесь. Состязаться с ним она не могла. После рабочей недели сил к выходным уже не оставалось, да и такими средствами, чтобы устроить детям двухдневный рай, она не располагала. Айса не винила Торвальдюра. На его месте она вела бы себя точно так же. То есть, конечно, если бы смогла себе это позволить забрать детей домой с липкими от сладостями физиономиями и сбившимся режимом сна бывало нелегко но по крайней мере она получала их обратно сейчас ее страшило одно что тор не усмотрит за ними и мнимый санта клаус воспользуется моментом в дверь позвонили и айса едва не подпрыгнула ну карлота как ты думаешь кто это к нам пришел папочка дочь бросилась к двери Дадя, временно позабыв об усталости, последовал за ней. Айса устремилась за ними, но к тому времени, когда она достигла прихожей, дверь уже открылась. На секунду ей показалось, что это не Тор Вальдюр, а человек из парка. Но потом на пороге возникло знакомое лицо – лакированные ботинки и пиджак, выглядящий так, словно его только что сняли с вешалки. Ее бывший напоминал кота. Всегда, что бы ни случилось, аккуратненький, гладенький и прилизанный. «Берите свои вещи. Мне нужно перекинуться парой слов с вашим отцом». Айса загнала детей в квартиру, где лежали собранные накануне сумки с одеждой и игрушками, которыми, как она знала, они так и не воспользуются. В отцовской квартире у них был другой набор всего. Вещи, купленные им самим, потому что он не хотел видеть их в тех обносках, в которых они приезжали из дома. «Что ж, у каждого свои проблемы». Войдя в прихожую, Торвальдюр поморщился, как делал всегда, когда обстоятельства приводили его в эту квартиру. Он предпочел бы подождать на лестничной клетке, с удовольствием изображая из себя мученика. «Что? Я спешу. Заказал столик, и не хочу опаздывать. Ты хотя бы представляешь, сколько народу сейчас в ресторанах? В городе полно туристов». Айса не представляла. В ресторанах она не была очень давно но и туристов в это время года вряд ли могло быть очень уж много. Скорее всего, Торвальдюр по своему обычаю раздувал из мухи слона. Только бы меню не состояло из одних только улиток и говядины вагю. Вряд ли бы он стал угощать детей бургерами и чипсами, но заказать столик в каком-нибудь фастфуде вполне об его духе. «Кто такая вака, ты мне скажешь?» «Не знаю я никакую ваку, перестань, ладно?» Торвальдюр оглянулся через плечо словно проверяя, где там дети. Оба они знали. Он делает так, чтобы не смотреть ей в глаза. «Если не скажешь мне, кто она такая, придется сказать полиции. Я позвонил, и они свяжутся с тобой в ближайшее время». Вообще-то, рассчитывать на это не стоило. Приходивший молоденький полицейский постоянно прерывал ее нелепыми вопросами насчет того, курит ли она травку, и нет ли у нее привычки воображать. Так что упоминать о Ваке Айса не стала, чтобы не дать ему отвлечься от сути дела. Но Торвальдюр узнать об этом было необязательно. Она решила, что в понедельник позвонит в полицию еще раз и потребует взять у нее показания. Ей вдруг со всей очевидностью стало ясно, что возвращаться к ней никто не собирается. «Я не могу рассказывать полиции о какой-то женщине, которую даже не знаю. Ради бога, перестань ныть!» Торвальдюр поднял голову и крикнул «Ну же, ребята, быстрее, а то мы опоздаем на ужин». Айса знала, что Карлот и Дадди вот-вот прибегут, волоча за собой рюкзак, в панике из-за того, что отец уедет без них. А если они прибегут, то поговорить с Торвальдюром спокойно уже не получится. Продолжать давить на него из-за ваки бессмысленно. Если он хочет, чтобы никто не узнал о его тайной подружке, пусть так. На кону стояли ставки куда более важные. «Пообещай, что присмотришь за ними». «Да что с тобой такое? Конечно, присмотрю. Разве с ними хоть раз случилось что-нибудь в мою смену?» Задав вопрос, он сам же и ответил, прежде чем Айс успела вспомнить, как дядя порезал палец с отцовской бритвой, а Карлота спалила волосы, когда зацепила косичкой свечу на кофейном столике. «Нет, не случилось, потому что я забочусь о них. Лучше, чем ты. С кем они были, когда их чуть не похитил Санта-Клаус?» Последние слова он заключил в невидимые кавычки. Спорить с тобой бесполезно. Хоть ты и не признаешься, я уверен, что это имеет отношение к тебе, и поэтому прошу в этот уикенд быть особенно внимательным. Не выпускай их из виду, ни на секунду». За спиной зазвучали детские голоса. «Мир и покой закончились. Дай мне слово». «Что? Какое слово он должен дать?» Карлотта потянула ее за джемпер. «Папа должен дать слово, что присмотрит за вами». А ты должна пообещать, что не убежишь от папочки. Вы должны все время быть с ним, весь уикенд». «Что?» дади протиснулся мимо нее и занял позицию возле отца. «А если мне захочется писать?» «Или папе захочется писать? Нам идти с ним?» Хихикнула Карлота и протестнулась мимо Айса вслед за дади. Они не понимали серьезности ситуации. Не понимали, что есть люди, способные навредить другим, даже детям. Как она ни старалась, в их глазах взрослые оставались людьми, обязанными делать жизнь легче и развлекать их. Другие дети существовали, чтобы с ними играть, а папа и мама заботятся о том, чтобы на столе появлялась еда, а малыши были тепло одеты и обуты. «Слушайте, что я говорю, пообещайте». С хмурыми, скучными лицами Карлотта и дади дали требуемое обещание. Торвальдер тут же начал одевать их и помогать натянуть теплые ботинки. Айса, наклонившись, поцеловала обоих, а Торвальдюр не применул выпустить напоследок парфянскую стрелу, заметив, что она могла бы покупать им вещи понаряднее. «Бога ради, они же идут в ресторан!» Он уже закрывал дверь, когда Карлота повернулась и помахала матери. Их поцелуи еще теплели на щеке, а Айса уже стояла у окна в спальне, наблюдая, как Торвальдюр помогает детям забраться на заднее сиденье и застегивает ремни безопасности. Вскоре машина исчезла за поворотом, и Айса осталась наедине со своими страхами, которые удвоились, когда ей вдруг пришло в голову, что Торвальдюр никогда раньше не давал никаких обещаний. Но почему? Почему она не сказала, что они больны? Но тогда ей пришлось бы просить Дадди и Карлоту поддерживать ложь, а это было бы несправедливо. Господи, уикенд начался, и она уже не находила себе места. Торвальдюр проглотил еще одну таблетку эбопрофена и, и запил ее водой, надеясь, что уж эта доза облегчит его страдания. Голова раскалывалась. Вино, выпитое накануне в ресторане, оказалось, должно быть негодного качества. Хотя виноватым мог быть и второй стакан виски, употребленный уже дома. Боже! Помочь прийти в себя могла бы бутылка холодного лагера. Конечно, Тор Вальдюре раньше практиковал такой прием. В холодильнике у него всегда стояла целая упаковка пива, но сейчас об этом не могло быть и речи. Он отвечал за детей, и это обстоятельство приходилось брать в расчет. Будет нехорошо, если он появится в ресторане с пивным душком. Придется положиться на ибупрофен и продержаться на нем весь уикенд, как уже было в позапрошлые выходные. Тор Вальдюр поправил пол и халата и потуже затянул пояс. Надо приготовить что-то детям. Как-никак на часах уже пол одиннадцатого, а они еще не завтракали. Когда Карлотто и дади ворвались в его спальню в восемь, он выиграл некоторое время, усадив их перед телевизором. До половины десятого они держались. Потом начался мультфильм, показавшийся им скучным. Поскольку в форму он еще не пришел, то отправил обоих на улицу, поиграть в снежки. Там они до сих пор и оставались. Голодные. Если позвать их сейчас, то он еще успеет что-нибудь сообразить, пока дети будут возиться с одеждой и мыть руки. Уж хлопи приготовить можно. Неприятное ощущение в желудке усилилось, когда Тор Вальдюр вспомнил предупреждение Айсы. Дети оставались во дворе уже целый час, одни, предоставленные самим себе. А если... Нет, конечно нет. Сад окружен оградой. Желудок сделал полоборота как стиральная машина в конце цикла. О чем он только думал. Деревянный заборщик вряд ли мог считаться надежным препятствием и определенно не был рассчитан на то, чтобы остановить врага. Если кто-то задумает перебраться через него, то сделает это без труда. Боясь выглянуть, Тор прислушался. Что, если дети пропали? Но потом с улицы донеслись голоса и на него накатила такая волна облегчения, что головная боль утихла, и желудок временно успокоился. Он прошел в гостиную босиком по холодному паркету. Приблизился к окну, опять прислушался. Но, конечно, Карлотта и дади, как обычно, ссорились. Беспокойство схлынуло, бояться нечего. Все страхи растворились, и он, встав у окна, поднял руку. И вот тогда дети закричали.